Они поступили непростительно. Они испортили мне всю жизнь. Они сделали это намеренно. Я был таким маленьким, а они так сильно меня обидели. Сначала они непременно должны извиниться. Моё раздражение помогает мне выстоять. Прощают других только слабые люди. Я прав, а они не правы. В этом виноваты мои родители. Мне не нужно никого прощать. Актуально ли для вас одно или несколько из этих утверждений? Многим людям нелегко бывает прощать других. Нам всем нужно уметь прощать окружающих. Это трудная задача. Любой человек, который не любит самого себя, сталкивается при этом с тяжёлыми проблемами. Прощение распахивает сердца для любви к себе. Многие из нас осуждают других и копят обиду в течение долгих лет. Мы считаем себя безоговорочно правыми из-за того, что они нам сделали. Я называю это добровольным заключением в тюрьму собственного, самодовольного возмущения и чувства обиды. Мы всегда непременно должны быть правы, но никогда при этом не бываем счастливыми. Я будто слышу ваши жалобы. Вы же просто представления не имеете, как именно они меня обидели. Это непростительно. Неспособность прощать это ужасно по отношению к самому себе. Испытывать злость и обиду это всё равно что каждый день глотать ложку яда. Всё это копится внутри и причиняет вред здоровью. Нельзя быть здоровым и свободным, если ты прикован цепями к прошлому. В случае, когда вас обидели, уже давно миновал. Его уже нет. Да, верно. Эти люди поступили скверно. Однако всё уже прошло давным-давно. Вам всё кажется, если их простить, то получится, что вы одобряете их поведение. Один из важнейших духовных уроков сводится к тому, чтобы понять вот что. Каждый человек в определённый момент времени делает всё, на что он способен. Только благодаря пониманию, осведомлённости и знаниям люди способны на это. Бесспорно, что человек, который поступает дурно по отношению к другим, сам пережил дурное обращение в детстве. Чем сильнее обида и насилие, тем больше душевная боль. Тем сильнее ответная реакция, стремление вымести обиду на другом человеке. Это отнюдь не означает, что подобное поведение приемлемо или извинительно. Однако, ради собственного духовного совершенствования Нам важно признать, что обиженные люди испытывают огромную боль. Итак, вас обидели. Но всё это было очень давно. Возможно, совсем давно. Просто забудьте это, и это сделает вас свободным. Выбирайтесь из тюрьмы, выйдите на солнечный свет жизни. Если обиды не прекращаются, вас по-прежнему обижают, тогда задумайтесь, неужели вы так мало себя цените? Что всё ещё терпите всё это? Почему вы всё ещё не избавились от этой ситуации? Почему увязли в ней? Не тратьте зря время, стараясь свести счёты. Это не помогает. Ваши поступки по отношению к другим людям непременно ударят по вам рекошетом. Так что распрощайтесь с прошлым и постарайтесь отнестись к себе с любовью здесь и сейчас. И тогда вас ждёт прекрасное будущее. Тот, кого труднее всего простить, может преподавать вам самые полезные уроки. Если вы достаточно сильно любите себя самого, чтобы найти мужество и подняться над прежней ситуацией, то вы сможете легко понять и простить. И вы обретёте свободу. Вы боитесь быть свободным? Вам кажется безопаснее лелеять старые чувства обиды и горечи? Работа перед зеркалом. Пора вернуться к зеркалу. Загляните себе в глаза и с чувством произнесите: "Я хочу простить". Повторите это несколько раз. Какие чувства вы при этом испытываете? Упорное желание держаться за обиду и ничего не менять, или вы открыты и готовы к переменам? Просто обратите внимание на собственные чувства. Не судите себя за них. Несколько раз Глубоко вдохните и снова всё повторите. Ну как? Вы уже чувствуете себя иначе? Упражнение "Отношения в семье". Ответьте на следующие вопросы. Вопрос первый. Ваша мать умела прощать? Вопрос второй. А отец? Вопрос третий. Были ли горечь и обиды? привычные реакции на болезненные ситуации в семье. Вопрос четвёртый. Как ваша мать реагировала на обиды? Вопрос пятый. Как вёл себя в ответ на обиды отец? Вопрос шестой. Как вы вымещали свои личные обиды? Вопрос седьмой. Вам хорошо, когда удаётся кому-то отомстить? Вопрос восьмой. Почему вы чувствуете себя таким образом? Вот интересное явление. Когда вы делаете над собой усилие и прощаете человека, он в свою очередь идёт вам навстречу, реагирует адекватно. Совершенно не нужно специально подходить к обидчикам и говорить им в лицо, что вы их простили. Порой вам хочется так поступить, но делать это не стоит. Главная духовная работа, возвыситься до прощения, совершается в вашем сердце. Мы редко прощаем ради других. Мы делаем это для себя. Обидчика может при этом уже не быть в живых. Мне доводилось слышать, что пациент простил обидчика, а потом, примерно месяц спустя, тот писал или звонил ему и просил прощения. Это особенно актуально, если перед этим вы выполняли упражнение перед зеркалом. Обратите внимание, какие глубокие чувства вы при этом испытываете. Работа перед зеркалом. Выполнять упражнения перед зеркалом трудно в эмоциональном плане. Поэтому вам часто не хочется этого делать. Если вы пытаетесь выполнять упражнения, просто стоя в ванной комнате перед зеркалом, то здесь вам не трудно выйти и прекратить. Поэтому лучше всего делать упражнения, сидя на стуле. Это даёт наилучший результат. Лично я предпочитаю делать упражнения перед большим зеркалом в спальне, которое висит на двери с внутренней стороны. Причём я приступаю, имея под рукой стопку бумаги. Старайтесь выполнять это упражнение не спеша. Не исключено, что придётся делать это снова и снова. Возможно, вам нужно будет простить слишком многих людей. Встать перед зеркалом. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните. Подумайте о тех многочисленных обидчиках, которые встречались на вашем жизненном пути. Мысленно представьте, как они чередой проходят перед вами. Затем откройте глаза. Начните говорить с одним из них. Скажите ему вот что: "Ты меня сильно обидел. Однако я не буду цепляться за прошлое. Я хочу тебя простить". Затем Вдохните и произнесите: Я тебя прощаю и отпускаю на свободу. Снова вдохните, а потом повторите: Ты свободен, и я свободен. Обратите внимание на то, что почувствуете в этот момент. Это может быть неприятнее или готовность простить. Если вы внутренне сопротивляетесь, постарайтесь ещё раз вдохнуть и произнести: Я хочу избавиться от любого неприятя и нежелания простить. Возможно, в этот день вы сумеете простить несколько человек. А может быть, в этот день получится простить только кого-то одного. Это не имеет ровным счётом никакого значения. Не имеет никакого значения, как именно вы выполняете это упражнение. В любом случае, оно вам чрезвычайно полезно. Прощение можно сравнить с тем, Как вы очищаете луковицу, снимая шелуху слой за слоем. Если таких слоёв слишком много, уберите луковицу до следующего дня. Ведь всегда можно её снова достать и очистить ещё один слой. Похвалите себя всего лишь за желание вообще приступить к выполнению этого упражнения. Выполняя это упражнение сегодня или на следующий день, Расширьте список тех, кто нуждается в вашем прощении. Советую вспомнить вот кого: членов семьи, учителей, одноклассников и товарищей по школе, любовников и любовниц, друзей, коллег, государственных служащих или деятелей, служителей церкви или членов религиозной общины, профессиональных медицинских работников, господа Бога. представителей органов власти самого себя прежде всего простите себя не стоит судить себя слишком строго совсем не нужно наказывать самого себя сядьте перед зеркалом ещё раз возьмите и посмотрите на составленный список скажите каждому человеку в этом списке я прощаю тебя за назовите содеины Затем глубоко вдохните и произнесите: Я отпускаю вас всех на свободу. Я прощаю всех вас. Дойдите до самого последнего обидчика в списке. Если почувствуете, что больше не таите обиды на кого-то из записанных, вычеркните его из перечня. Если злость ещё не прошла, отложите список и вернитесь к этой работе позже. По мере дальнейшего выполнения этого упражнения вы сможете ощутить, как тяжёлое бремя падает у вас с плеч. Оно тает, словно снег. Вас изумит, сколько старого багажа вы всё время без нужды таскали с собой. По мере самоочищения постарайтесь щадить самого себя. Упражнение составление списка. Включите тихую мелодичную музыку. Что-то, что поможет расслабиться и принесёт умиротворение. Теперь возьмите блокнот и ручку и запишите всё то, за что вы злитесь на себя самого. Вспомните далёкое прошлое. Запишите всё это. Запишите непременно всё-всё. Не исключено, что, окажется, вы до сих пор не простили себя за то, что в первом классе писались в штаны. Не простили за испытанное унижение. Вот как долго вы таскали на своих плечах горькое бремя обиды. Порой бывает проще простить окружающих, чем самого себя. Мы часто относимся к самому себе слишком сурово, требуем невозможного совершенства и буквально караем себя за допущенные ошибки. Пришла пора отказаться от подобного устаревшего отношения. Ведь ошибки это то, на чём человек учится. Если бы вы были совершенны, то учиться было бы просто нечему. Вам нечего было бы делать на этой планете. Если бы вы были совершенным, вы всё равно не добились бы любви и одобрения родителей. Вы только почувствовали бы собственную неправоту и неполноценность, ощутили, что недостаточно хороши. Приободритесь, не относитесь к себе таким образом. Простите самого себя. Откажитесь от прошлого. Дайте себе волю. Будьте спонтанным и свободным. Вам совсем не нужно испытывать стыд или вину. Выйдите на берег моря, на пляж, в парк или даже на пустырь и попробуйте бежать. Но не спортивным бегом, а дико и необузданно, первозданно, свободно. Кувыркайтесь, бегите вдоль по улице и при этом смейтесь. Пусть ребёнок, который живёт внутри вас,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 Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Приоритет. Я никогда этого им не прощу. Аффирмация. Сейчас уже новое мгновение, и я готов отказаться от прошлого. Приоритет. Они поступили непростительно. Аффирмация. Я готов выйти за поставленные для себя самого ограничения. Пределов для меня нет. Приоритет. Они испортили мне всю жизнь. Аффирмация. Я несу ответственность за собственную жизнь. Я свободен. Приоритет. Они сделали это намеренно. Аффирмация. Они делали максимум, на что были способны, учитывая, что они тогда знали, что понимали, и как были информированы Приоритет Я был таким маленьким, а они так сильно меня обидели. Аффирмация Теперь я вырос, и я с любовью забочусь о том ребёнке, что живёт у меня в душе. Приоритет Сначала они непременно должны извиниться. Аффирмация Моё духовное совершенствование не зависит от других. Приоритет. Моё раздражение помогает мне выстоять. Аффирмация. Я выпускаю себя из тюрьмы. Я в безопасности и свободен. Приоритет. Прощают других только слабые люди. Аффирмация. Когда прощаешь и избрасываешь груз прошлого, это воодушевляет. Приоритет. Я прав, а они не правы. Аффирмация. Здесь нет ни правых, ни виноватых. Это за пределами личных суждений. Приоритет. В этом виноваты мои родители. Аффирмация. Мои родители относились ко мне так, как в своё время относились к ним самим. Я прощаю их и их родителей тоже. Приоритет. Мне не нужно никого прощать. Аффирмация. Я никогда не буду себя ограничивать. Я всегда готов сделать ещё один шаг. Лечение, направленное на достижение прощения. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Я утверждаю, что моё сердце распахнуто настежь и переполнено любовью. В каждое мгновение мы стараемся делать всё, на что способны. Это верно и для меня тоже. Прошлого больше нет. С ним покончено навсегда. Я не отождествляю себя со своими родителями, с их поведением, с их чувством затаённой обиды. Я неповторим. Я уникален. Я делаю выбор в пользу того, чтобы открыть своё сердце. Пусть в него вальются понимание, любовь и сострадание. Пусть они смоют слой застарелых воспоминаний о прошлой боли. Я абсолютно свободен и могу быть кем угодно. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. В моей жизни всё обстоит благополучно.